Для нового приказа требовалось нарушить радиомолчание. Это рабу можно приказать что угодно. Корсет, годный для синхронизации действий, такого не позволял даже на максимуме, десятипроцентном форсаже. Марк переключил шлем в режим ИК-сканирования. Нефилим должен был излучать тепло, полыхая сквозь джунгли, как разогнанный реактор. «Обди-ду-да!» воскликнул бы Игги Добс. В инфракрасном диапазоне за деревьями проступил силуэт, не имевший ни малейшего сходства с танком. Расхохотавшись, Марк хлопнул себя ладонью по шлему. «Идиот! Нервы и проклятая мнительность! Через джунгли ломился ящер. Именсозавр, или как его там? Ну, хищный, ну, здоровенный. Что сканер говорит? 19 метров, 12,5 с тонн. Нет, не танк, хотя топает на зависть 70-тонному нефилиму. Как это чудище охотится? От него ж все за километр разбегутся. Сообразив, с кем имеют дело, курсанты изготовились к стрельбе. Перенастраивать паралич режим универсалов на нервную систему великана было некогда. Стволы задрались вверх, отыскивая цель. В подсказке бойцы не нуждались. Водную перед операцией получили все. Никакого огня и шума, по которым декурию можно засечь. Значит, импульсники. Вершины псевдопальм и гигантских хвощей содрогнулись. Над ними возникла морда цвета мокрой речной глины, размером с гоночную комету. Под нижней челюстью шкура, бугристой и покрытой мелкой чешуей, свисала неопрятными складками, как у резко похудевшего толстяка. Ковшом карьерного экскаватора распахнулась пасть. В ответ завизжали импульсники. Курсанты били очередями. Марк видел, как из затылка ящера вылетают скользкие, брыжущие пеной клочья в перемешку с крошевом черепных костей. Морда качнулась, исчезла за деревьями. И менсозавр рухнул, булькая глоткой. В чаще трещало, ломалось. Ящер в агонии крушил лес могучим хвостом. Выждав с минуту, Декурия продолжила движение, двумя группами, обходя поверженного монстра. Дальше шли без происшествий, и распугал зверье, расчистив курсантом путь. И к точке встречи выбрались с опережением графика, на четверть часа раньше контрольного времени. Сказать по правде, Марка мучила легкая досада. Ему хотелось корректировать подчиненных в полной мере, чувствуя себя командиром. Но затягивать корсет без нужды он не рискнул. Последние 30 метров вверх по склону, заросшему жесткой травой, Марк прополз по-пластунски. Добравшись до гребня, глянул вниз и замер, усилив скрытность камуфляжа до максимума. Вот ведь дерьмо. Внизу, в воронке, смахивавшей на кратер потухшего вулкана, кишели стайные хищники размером с человека. Целурозавры. Сотни три, если не больше. Влажная земля здесь парила горячими сернистыми ключами, и ящеры устроили гнездовья. «Хороша ботва», — ахнул Марк. Дисциплинар-легат Грак превзошел самого себя в изобретательности. Если ящеры раньше времени заметят гостей из абордажной пехоты, стрелять придется на поражение из всех стволов. В итоге миссия будет провалена, а если твари доберутся до курсантского места... По спине пробежал мерзкий холодок. Где же Кателина со своей декурией? Накрыть кублоу паралич сетью! и выдохнуть с облегчением. На краю кратера с ящерами Марк, мягко говоря, нервничал. Он скосил глаз на часы татуировку. Еще 13 минут. Медленно, стараясь не делать резких движений, достал ультрафиолетовый приемопередатчик с маячком. Выдвинул телескопический держатель, зафиксировал и воткнул в землю. Проверил связь. Норма. Больше делать было нечего, и Марк принялся наблюдать за ящерами. Дах приближение оптикой забрало. Целурозавры бродили по дну, огибая кладки грязно-серых яиц. Кое-кто совокуплялся, задрав к небу острые полосатые хвосты, похожие на толстые копья. Любовнички разевали зубастые пасти, шипели от наслаждения. На первом курсе в качестве ботвы. Желторотикам поручали сгонять и обездвиживать травоядных скутылозавров. Позже минми, тупых и безобидных. Теперь волчата подросли, отрастили клыки и когти. Настал черед серьезной дичи. Вспоминая прошлое задание, Марк не сразу засек копошение в кустах. Повернув голову, он потянулся за оружием. Что-то мешало, сковывало движение. Но Марк уже раздумал стрелять. Велик подвиг, разнести в клочья пушистый комочек. Ага, еще один, и еще. Видя, что человек не проявляет вражды, зверьки осмелели. Выбрались из кустов, зашуршали в траве. Пушистиков одолевало любопытство. Они ни мгновения не оставались на месте. Шиншиллы, потешные котята, мурчат. Ластятся, норовят лизнуть пальцы. Один пушистик осмелел, подлез под руку. Густой шелковистый мех был приятен на ощупь. Резкая боль привела Марка в чувство. Казалось, в ладонь воткнули раскаленную иглу. Он со свистом втянул воздух сквозь зубы, попытался отдернуть руку и с ужасом понял, что не в силах шевельнуться. Ладонь окрасилась кровью. Марк сжал кулак. Это он мог. Зверек отпрянул, скаля острые зубки. «Я парализован? Отравлен?» Марк прекрасно чувствовал свое тело. Мог напрячь и расслабить мышцы. Его просто лишили возможности изменить позу. Приклеился. Прирос к земле. Перед глазами качались травинки. Жесткие, серо-зеленые, как яйца целлурозавров с оттенком ржавчины. Проклятье! Кажется, пакостная трава проросла сквозь камуфляж. Марк рванулся, без видимого результата. Трава впилась мертвой хваткой. Прошила стежками полимерную ткань. Вокруг фыркали, шуршали зверьки. Без паники, курсант Тумидус, бойцы рядом. С помощью ножа любой освободит командира за считанные секунды. Надо только позвать. Марк застонал от бессилия. Выполняя приказ, он выставил связь в ждущий режим. Пленен мерзавкой травой, он не мог дотянуться до сенсоров. Маргунчик в шлеме отсутствовал. А корсет — не телепатия. Словами не объяснишься. Заорать? «Привлечь внимание курсантов и ящеров?» «Второй первому. Вышли на позицию. Прием!» Если бы пять минут назад кто-нибудь сказал курсанту Тумидусу, что он будет счастлив услышать голос курсанта Кателины, Марк расхохотался бы шутнику в лицо. В наушниках шипел голосовой преобразователь системы оптической связи, и шипение это звучало для Марка лучшей музыкой в Айкумене. «Первый второму. Мы на позиции. Нужна помощь. Я обездвижен и окружен мелкими хищниками. Связаться со своей декурией не могу». Три секунды паузы показались Марку вечностью. «Первый вас понял. Иду на помощь по Пелингу. «Жду вас второй. Устройство связи в метре от меня». «Ждите первый». «Сколько времени понадобится Кателине, чтобы добраться до него в обход кратера?» Марк живо представил Кателину, рапортующего дисциплинар-легату. «Я сразу поспешил к курсанту Тумидусу. К сожалению, я опоздал». На коже возник зуд, усилившись дожжение. Марк заерзал, мешая траве внедриться в тело. Перед забралом шлема возникла мордочка пушистого зубастика. Зверек с интересом заглядывал жертве в лицо. «Как поживаешь? Готов стать обедом?» Оскалившись, Марк зарычал. «Любым способом надо выиграть время, хотя бы пару минут». Зверек ткнулся носом в забрало и вдруг порскнул прочь, исчезнув из поля зрения. Сухой шелест травы шуршат, осыпаясь камешки под чьими-то ногами. «Или под лапами?» «Лежите смирно, господин Тумидус», — шепнули из-за спины. «Сейчас я вас освобожу. Не тревожьтесь, все будет в лучшем виде. Вы нужны мне живым и невредимым». В руке курсанта Кателины зажужжал вибронож. «Клоун», — подумал Марк, — «это я клоун».